У самого здания клуба, уже приготовившись проникнуть внутрь, майор Григорий Артёмов, он же Коготь, он же Грег Челюсть, внезапно что-то почувствовал. В его десантной карьере такое бывало не раз, словно кто-то сзади резко сжимал ему шею двумя пальцами и в сонной артерии начинал биться неистовый пульс. Чаще всего это означало, что где-то неподалёку затаилась невидимая смертельная опасность. И подсознание, проанализировав какие-то скрытые сигналы из окружающего пространства, недоступное сознанию пыталось предупредить своего хозяина, чтобы он был осторожнее. Артёмов мгновенно развернулся, одновременно плавным рывком уходя с предполагаемой линии огня. Быстро обшарил взглядом возможные точки, где могли располагаться вражеские снайперы. «Вроде бы никаких оснований для тревоги нет», в трёх удобных для обстрела точках расположились люди Джо Стрелка. Остальные внятные позиции перекрыты глухими стенами зданий. И всё же не проходило ощущения какой-то странной уязвимости. Казалось, что с секунды на секунду его голову пронзит насквозь концентрированный заряд горячей плазмы. Не собираясь больше испытывать судьбу, коготь полез в подвальное окошко. Быстро вскрыв запертую дверь подвала, он оказался в кладовой, из которой проник на кухню. Здесь было врал. Гостей было много, и блюда они заказывали экзотические, поэтому шеф-повар и его помощники трудились, не покладая рук. Ни на кого не глядя, приняв деловой вид, Артёмов быстро прошёл по коридору, мимо посторонившихся официанток, и выбрался в зал. Его никто не окликнул и не остановил. Помещение было куда более роскошным и просторным, чем старая улитка на склоне, и выступления стриптизёрш проходили одновременно на четырёх сценах. Кроме того, между столиков разгуливали чрезвычайно легко одетые красавицы, которые то и дело подсаживались к кому-нибудь из захмелевших гостей, а на официантках вообще почти ничего не было. Окинув зал взглядом, коготь отметил, как из-за столов в разных концах зала при его появлении поднялись три тёмные фигуры. Это были рейнджеры, проникшие в клуб через парадный вход. Самый безопасный вариант, за исключением пустяка, на входе у них забрали оружие впрочем, для настоящих бойцов это не было особой проблемой. Из туалета выглянул четко Чалмерс, увидев Грега, коротко кивнул. Еще двое парней неторопливо спускались по широкой мраморной лестнице с третьего этажа, где располагались бары, бильярд и боулинг. Они проникли в клуб через крышу. Команда была в сборе. Можно было приступать к операции». Майор поднял голову, пристально посмотрел на большую застекленную мансарду в противоположности не заведения, одним углом нависавшую над залом. Это был кабинет Река Ормонта, босса улитки на склоне. Координационный центр противника мог располагаться только там. Лишь в этом помещении стриптиз-клуба было достаточно тихо, комфортно и безопасно. Он неторопливо начал подниматься по узкой металлической лестнице, краем глаза подмечая, кого из гостей это встревожило. Часть охраны заведения и боевиков Каперони наверняка смешались с толпой, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. Дорогу ему тут же заступил широкоплечаем бал в чёрной рубашке. «Сюда нельзя, сэр», — внушительно прогудел он. «Это технические помещения». «Мне назначено», — заявил Коготь. «Как ваша фамилия?» «Сагетти». Несколькими молниеносными ударами майор парализовал противника. Его движения были слишком быстрыми, чтобы человеческий глаз наверняка смог зафиксировать их. К тому же от взглядов из зала Грег прикрыл противника корпусом. Со стороны это выглядело так, словно охранник во время мирной беседы с активно жестикулирующим посетителем вдруг привалился спиной к стене и остался стоять в таком положении, молча глядя на собеседника, который продолжает ему что-то втолковывать. Снизу поднялся Джерри весло подхвативший оживленную беседу с Громилой, который в это время судорожно пытался втиснуть хотя бы глоток воздуха в сведенные судорогами легкие. Разрядник охранника незаметно перекочевал в карман к собеседнику. Мимо них наверх протиснулся четко Чалмерс. Боевики Каперони внизу слегка забеспокоились, но раз сам помощник босса беспрепятственно пропустил незнакомцев в штаб, решили они, видимо, так все и должно быть». На входе в кабинет в глухом тамбуре между двумя железными дверями маялись без дела еще два качка, вооруженные плазмометами. А здесь коготь с Четкой, избавленные от свидетелей, уже не стали изображать любезность и жестокими ударами мгновенно вырубили обоих. Затем Артемов ногой распахнул дверь кабинета, заранее взяв извлеченный из-под пиджака разрядник на изготовку. В кабинете царил полумрак. Витал сигарный дым, который не мог до конца разогнать даже работающий на полную мощность кондиционер. За столом хозяина заведения перед десятком работающих мониторов, микрофоном, коммуникатора и ополовиненным бокалом коньякоза сидел худощавый седой человек с сигарой в руке, который энергично руководил перемещением мечущихся по экранам фигурок. Как только рейнджеры вошли в зал, он замолчал и выжидающе уставился на незнакомцев. Возле входа на гостевом диванчике расположились трое вооруженных до зубов мафиози. В углу на вращающемся стульчике сидел Рек Орманд, вид у него был сумрачный. Ему вовсе не хотелось, чтобы воюющие кланы втягивали его в свои дурацкие разборки. «Работают рейнджеры Сагетти», — объявил Артемов, направляя разрядник на Седова. «Вы все арестованы, руки поднимем?» Люди Каперони не собирались так запросто капитулировать перед немногочисленным противником, и кабинет Ормонта наполнился треском хлещущих электрических молний и запахом Амазона. Практически одновременно треск донесся и снизу, видимо, боевики Каперони все-таки решили подняться наверх следом за челюстью и четкой, и оставшиеся на лестнице рейнджеры открыли огонь, пытаясь их сдержать. Через несколько мгновений в живых в помещении остались только Артемов, Чалмерс и Ормонт который во время перестрелки даже не двинулся с места, чтобы не поймать шальной разряд. Чёрт возьми. Пока четко держал на мушке Река, челюсть бросился к пульту, на который уронил голову седой координатор. Человек Каперони был мёртв. Одна из молний пробила ему глаз и вышла из затылка. Этого-то надо было живьем брать. У него плазмомёт, хладнокровно пояснил Чалмерс. Он начни туда-сюда стреляй, от нас бы оставайся грудинка-гриль. «Хорошо прожаренный, да?» — добавил он, подумав. «Господа, в лес Орманд, которого очень нервировал направленный на него разрядник в руках Метиса. Надеюсь, вы понимаете, что я тут абсолютно ни при чём. Они просто выбрали для полевого штаба самую удобную точку на их территории. Меня даже не спросили, согласен ли я!» «Конечно, ни при чем, дружелюбно кивнул коготь. «У нас нет времени сейчас это выяснять, поэтому мы удаляемся». Но мисс Джулия очень просила меня кое-что передать вам, мистер Орманд, если я вас здесь увижу. — Мисс Джулия? — встрепенулся Рек. Улегшиеся было дурные предчувствия, заскреблив его сердце с новой силой. — Так точно. Майор полез в карман и протянул хозяину заведения небольшую металлическую трубочку. Вот, держите. — Что это? — удивился Орманд, не принимая подозрительного подарка. — Зажигательная шашка, — любезно пояснил Артемов. Из арсенала армейского диверсионного спецназа. Очень проста в обращении. Срываешь защитный клапан, поворачиваешь вот так. Трубка в его руках хрустнула. И сразу начинается бурная химическая реакция. Лучше быстро отбросить ее подальше. Шашка полетела в дальний конец кабинета и там весело полыхнуло пламя. Чтоб не вспыхнуло в руках. И все. Дальше следует как можно скорее спасаться бегством, потому что погасить эту штуку практически невозможно, пока она не выгорит сама. И при этом она еще и растекается на большой площади. «Твою ж мать!» – взвыл Орманд, хватаясь за голову. «А выгорает она несколько часов», – завершил лекцию коготь. «И я считаю, что это довольно мягкое наказание за предательство. Мисс Джулия слишком добра и сентиментальна. Я бы на ее месте поджарил бы на этой шашке вас, сэр. Но приказ руководства для меня закон. Хорошего дня, мистер Орманд». Он мгновенно исчез из кабинета и следом за ним испарился чертов-индеец. Между тем, внизу на металлической лестнице шла ожесточенная перестрелка, к которой Артемов и Чалмерс присоединились, едва покинув объятый пламенем гостеприимный кабинет мистера Ормонта. Боевиков Капероне оказалось внизу гораздо больше, чем рассчитывал коготь. Дон Гвидо решил не жалеть людей для охраны своих командных пунктов. Рейнджерам Сагетти пришлось бы совсем не сладко, если бы несколько мгновений спустя из кабинета наверху вдруг не вылетел растрепанный рек и не заорал во всю глотку «Пожар! Пожар!». За его спиной из лопнувшего тонированного окна его кабинета вдруг вырвался огромный язык пламени, а по металлическим ступеням лестницы потек из-под дверей стремительный огненный ручеек. Пламенные капли срывались с высоты второго этажа и падали на столы, скатерти на которых тут же начали тлеть. Гости, после начала перестрелки уже и так метавшиеся в панике или залегшие под столами, обезумели от страха окончательно. Ревущая толпа ринулась к выходу, сметая боевиков Каперони, сбивая их с ног, не давая прицелиться, увлекая своим неудержимым потоком к дверям. Воспользовавшись суматохой, рейнджеры мгновенно скатились с лестницы и смешались с толпой. Вывалившиеся из клуба люди Каперони быстро взяли помещение в кольцо, чтобы встретить врага снаружи. Однако здесь начали работать снайперы Джо Стрелка. Потеряв четверых, боевики начали разбегаться, и рейнджерам удалось беспрепятственно покинуть объятое пламенем заведение. Последним, словно капитан тонущего корабля, пылающий клуб покинул Ракорман. Его волок за шкирку верный помощник Барни. Отчаянно сопротивляясь, хозяин заведения размазывал по закопченному лицу слезы отчаяния. Его сердце замирало и проваливалось в бездну всякий раз, как в пылающем баре наверху с оглушительным грохотом взрывалась очередная бутылка коньякозо. На этот раз он был разорен качественно, уверенно, с многолетней гарантией. Этого кредита ему уже не выплатить. Никогда. «Мастер четко», — озабоченно проговорил Джарвис. «У нас серьёзные проблемы». Они с Челмерсом сидели в баре, отмечая удачно проведённую операцию. Грега с ними не было. Он заявил, что должен лично доложить руководству о результатах, однако вечером обещал непременно присоединиться к приятелям. «Говори, расскажи, бачка Ларри», — переполошил Семитис. «Какой беда у мой бледнозадый напарник, э? Подцепил дурную болезнь твоя моя?» Заноза с досадой покачал головой. Среди рейнджеров враг. Разинув рот, Чалмерс оторопело уставился на него. «Иди спи, бачка, точно?» Точнее не бывает. Джарвис был мрачнее тучи. «Господи, я же никогда не ошибался в людях. Как я мог так промахнуться?» «А вот я сразу, гляди, замечаю, что неженка Стив больше про свой карман туда-сюда думает, чем про общее дело.» «Да какой к черту Стив?» махнул рукой Ларри. Грег — челюсть. «Мастер Грег?» — поразился четко. «Мастер Грег — бандит, э, мафиозо?» «Хуже. Он русский». На несколько мгновений Челмерс вообще потерял дар речи. «Они же детей, женщин всегда убивай, твоя моя кровь пей!» — ужаснулся наконец Метис. «Мирные города выжигай, ненавидеть свобода демократия, мать его, туда-сюда!» «В том-то и дело!» — уныло кивнул Заноза. И одна из этих тварей внедрена в наше рейнджерское подразделение. э ты как узнал, Вачка?» – осведомился бывший проводник. «Он себя как свободный человек видит, твоя моя, виски с нами пей. Не маршировай с утра до вечера под барабан с серой одежде, как русский, да?» Я видел его однажды четко. Сразу признал, никак только не мог вспомнить, откуда он мне знаком. «На Тонге видел». «Он из русского диверсионного спецназа, а это вообще не люди. Кровожадные звери». Ларри перевел начал Чалмерса тоскливый взгляд. «Я его чуть не подстрелил сегодня на выезде, но вовремя опомнился. Меня ведь тогда свои же растерзали бы. И что нам теперь делать, приятель?» «Ты не мог ошибаться, бачка, э?» – осторожно поинтересовался четко. Ну там рюмочка с мастер Грег, мало-мало еще рюмочка, а потом по столу туда-сюда бегают чертики и маленькие зеленые русские. Нет, уверенно отрезал Джарвис. Это тот самый человек, которого я видел на Тонге в прицеле. Сто процентов. У него даже жесты те же самые. Может твой дурак-голова после контузии совсем съехай, да? Предположил Метис. Хотел бы я, чтобы так было. Ларри угрюмо помолчал. «Ну вот что, мастер Четка, давай пока никому об этом говорить не будем». «Но следить за этим типом станем плотно. Думаю, он хочет каким-то образом нанести вред имиджу вольных рейнджеров». «Все русские ненавидят свободу на генетическом уровне и душат её везде, где только увидят». «Да и выгодно это русским, понимаешь? Чтобы никаких у нас не было отрядов самообороны, а заправляли все мафии и всякие отморозки». Это ослабляет наше великое демократическое государство, а значит на руку этим тоталитарным ублюдкам. Так они губят в людях веру в звездно-полосатый флаг. «Не получай больше христианских детей, белые негодяи. Мало-мало кровь пить», — поддакнул Метис. «Именно», — кивнул Джарвис. «Пока у нас нет никаких доказательств, кроме моего честного слова, но вражеский агент обязательно ошибется. Рано или поздно проявит свою звериную сущность». Пусть немного, пусть чуть-чуть, но в этот момент мы должны быть рядом, чтобы сразу схватить его за руку. Понял, брат? Нельзя упускать его из виду ни на секунду. От нас зависит будущее демократии, мастер Четко».